Близнецы в ярости. Лина проснулась рано утром. Как правило, ее будила мама, но этой ночью Лине плохо спалось, и Луис уже лежал на спине, подложив скрещенные руки под голову. Но, заметив, что Лина проснулась, он мгновенно повернулся на бок и притворился спящим. Как обычно, первым делом Лина направилась к рождественскому календарю. Она съедала шоколадную конфету до того, как чистила зубы, и каждый день чуть больше радовалась предстоящему Рождеству. Время, оставшееся до Рождества, таяло, как шоколад во рту. Сегодня утром ей сразу показалось что-то не так. Дверца слишком легко открылась. У Лины возникло нехорошее предчувствие, и действительно шоколадки внутри не оказалось. Лина гневно повернулась к брату. «Очень смешно, Луис!» Луис ничего не ответил. У него не было желания расспрашивать Лину, что она нашла смешным. Вместо этого он притворился, будто ничего не слышал. Но Лина слишком хорошо знала своего брата, чтобы поверить ему. «Ну что, вкусно тебе было? Но не думай, что я возьму и откажусь от шоколада. Тогда мы поменяемся». «Шоколадки из твоего рождественского календаря не менее вкусные!» Луис мигом вскочил с постели и оттащил Лину от своего календаря. «Берегись ты, обжора!» — крикнул он и оттолкнул Лину. Лина взвелась от ярости и обрушилась на брата. «Я не завязывала узлом твоей штаны, тупица, и не кради больше мой шоколад!» Она пихнула брата в ответ, и вскоре безобразная драка — Была в полном разгаре. «Я не брал твоего шоколада. Он мне даже противен, потому что из твоего календаря!» Пропыхтел Луис и попытался освободиться. «Слопала, небось, за пять дней одним махом, а на меня валишь!» «Ничего такого я не делала!» Закричала Лина. «Что здесь творится?» Раздался мамин голос. «Лина! Луис! Вы в своем уме?» «Он врет!» орала Лина. «Ты врешь!» Не отставал от нее Луис. «Ну-ка быстро каждый сел на свою кровать!» Сердито приказала мама. «Что случилось? Кто-то упал с кровати?» Заспанный господин Брецель показался в дверях. «Они подрались!» Возмущенно сказала мама. «Из-за чего?» спросил папа. «Луис съел шоколадку из моего календаря!» «Лина завязала узел на штанине, и я брякнулся!» Одновременно закричали оба. «Зачем ты съел Линин шоколад?» «Я этого не делал!» «Зачем ты завязала штаны Луиса в узел?» «Я этого не делала!» Родители переглянулись, и господин Брецель задумчиво почесал в затылке. «Ну, хорошо!» — сказал он. Прямо сейчас мы ничего не выясним. Если вы еще не разобрались между собой, мы вернемся к этому вопросу позже. А сейчас собирайтесь, вам пора в школу. Близнецы застонали. Не говоря ни слова, Лина прошествовала в ванную комнату, а Луис также молча исчез за дверью шкафа. Тем временем Петронелла была занята приготовлением завтрака для своих сестер. В первый день их визита она в виде исключения хотела подать им завтрак в постель. Она уже поставила на поднос тарелку с булочками, ежевичный джем и кофейник, полный горячего ароматного кофе. Как входная дверь распахнулась, и в дом влетел Люциус. «Этого не выдержит даже самый терпеливый в мире жук-олень», — прогудел он. Петранелла изумленно возрилась на него. «Доброе утро! Что ты имеешь в виду?» «Тыквер!» — пожаловался жук. «Он храпел, Причем целую ночь. Такой звук, будто кто-то безостановочно распиливает тонкие ветки электропилой». «Раз уж нет толстых бревен, практично заметила Петранелла. Люциус бросил тоскующий взгляд на свою спальную корзинку. «Твои сестры случайно не переехали вчера вечером в жилой вагончик?» — спросил он. Петранелла улыбнулась. Все верно. Я как раз собираюсь отнести им завтрак. Если хочешь, можем пойти вместе». Жук-олень покачал головой. «Нет, спасибо». «Лучше я прилягу вздремнуть на полчасика в своей корзинке». «Как хочешь!» Петронелла накинула пальто и спрыгнула на толстую ветвь под входной дверью. Поднос с завтраком послушно плыл в воздухе за ней, слегка позвякивая. Она проворно слезла вниз по веревочной лестнице и с каждой ступенькой становилось все больше и больше. Когда Петронелла ступила на землю, то уже была нормального роста, такой, как остальные ведьмы. Она чутко прислушалась, нет ли кого-нибудь в саду, и быстро зашагала по свежему снегу к вагончику. Петронелла постучала и, не дожидаясь ответа, вошла. «Ого — Ого! — удивилась она и протерла глаза. Конечно, она вчера помогла сестрам сделать так, чтобы вагончик был внутри больше, чем казался снаружи. Однако сестры, должно быть, добавили немало волшебства, чтобы жилой вагончик стал таким, как сейчас, а именно самым уютным и комфортным жилым вагончиком во всем мире. Больше всего Петронели понравились занавески с оленями и большой снеговик, который стоял рядом с окном и не таял. Еще ей приглянулись пять мягких кресел с подлокотниками и крошечная печка с толстой черной трубой. Кровати и сестёр стояли на втором этаже, на которой вела маленькая крутая лестница. Петранелла залезла наверх по лестнице и с любопытством огляделась. — Ого! Недурно вы тут устроились! — удивилась она. — Большое спасибо! — сонно пробормотала Вилма, высунувшись из-под горы подушек. «Ты заметила ветвь омелы над дверью?» — спросила Мерлина. Она уже совершенно проснулась и села на постели. «Влюбленные должны встать под ней и поцеловаться!» Петранелла рассмеялась. «Сомневаюсь, что сюда заглянет какой-нибудь молодой волшебник, в которого ты могла бы влюбиться. Но если ты решишь удовольствоваться тыквером или споржензоном, я, пожалуй, замолвлю за тебя словечко». Мерлина наморщила нос. «Это лишнее», — сказала она. «Хм, чем это так вкусно пахнет?» Теперь и остальные ведьмы высунули носы из-под одеяла. «О, Петронелла, ты нас балуешь!» Защебетали они наперебой. «Для дорогих гостей только самое лучшее», — радостно ответила яблоневая ведьма. «Если вы предпочитаете пить кофе горячим, а не холодным, то придется немножко поторопиться со вставанием». Сестры не заставили себя упрашивать. Они вскочили с кровати в ночных рубашках и начали крутиться вокруг себя. Они вертелись все быстрее и быстрее, пока каждая из них не превратилась в серый вихрь. Затем они внезапно остановились и оказались полностью одетыми. Даже остроконечные шляпы были на месте. Петранелла вздохнула. Волшебное одевание — штука хорошая. К сожалению, в ее домике недостаточно места для того, чтобы вертеться с вытянутыми руками и ни на что не наткнуться. Затем четыре сестры уселись за стол и с аппетитом позавтракали. Они давно не виделись, и им многое надо было друг другу рассказать. Петранелла рассказала про лунный цирк и злого волшебника Аспидуса, который бесчинствовал в городе прошлой весной, а сестры в ответ поведали ей о пяти горных троллях, которые прокрались в их кладовую и разорили запасы, сделанные на зиму. Они сидели до тех пор, пока Петронелла наконец не встала и не отдернула занавески одним щелчком пальцев. «Какой замечательный зимний день!» — мечтательно сказала она. — Мне нужно кое-что купить к Рождеству, и я собираюсь в город. Если хотите, я возьму вас с собой. — Конечно, хотим, — просияли сестры-ведьмы. — Мы давно хотели посмотреть на настоящий город. — В нем есть колокольня и рыночная площадь, — воодушевленно спросила Вилма. — А магазины полные людей, — поинтересовалась Белинда. Ей страстно хотелось посмотреть на людей и одеться как-нибудь по-модному. — Конечно, всего, что вы перечислили, в городе с избытком, — уверила их Петранелла. — Но вам лучше превратить ваши шляпы в шапки, иначе мы будем слишком бросаться в глаза. — Само собой, само собой, — закивали ведьмы. И тут же каждая из трех ведьм произнесла себе под нос такое заклинание — «Крестики-нолики, шарики-ролики, строчки и сморчки, зайцы и кролики, кошачья мята и синяя каша, пусть станут шапками шляпы наши!» Раздались три негромких хлопка, и у каждой сестры вместо ведьмовской шляпы на голове появилась теплая шапка. На вилме была шапка с помпоном, на мерлине шапка с кошачьими ушками, А шапка Белинды сильно напоминала шапочку для душа в цветочек, с той разницей, что цветочки были вязаные. Петранелла тоже натянула на голову шапку. Теперь они были готовы, и пора было отправляться в путь.